Студия «Медиакнига» представляет Анна Минаева «Путешествие под венец» Читает актриса Ольга Голованова Глава 1 Последнее, что я помню — яркий свет фары удар Кажется, я успела крутануть руль, выворачивая колеса так, чтобы вылетевшая навстречу машина врезалась в сторону водителя В голове в это время звучал голос куратора из автошколы. Он повторял, что удар надо принимать на пассажирскую сторону. Но у меня там сидела беременная старшая сестра. Горло опалило жаром, но вместо того, чтобы попросить пить, я прохрипела: "Алёна. Алёна. Мне жизненно необходимо было знать, что с сестрой и моим племянником всё хорошо. Я должна была это знать". «Жива твоя Алёна!» Буркнули откуда-то сверху. «А вот ты у нас не неучтёнка. Свет меня сожги. Меня же за тебя отстранят. Мне конец, просто конец. Что же делать?» Паникующий голос вонзился в мозг острыми иглами. Застонав, я открыла глаза и... «Где я?» Вокруг меня было светло, настолько, что глазам стало больно. Но это точно была не больница. Никаких указателей, кроватей, запаха лекарств. Кажется, я лежала на чем-то твердом, на полу, что ли. Вскинув руку, я прижала ее к раскалывающейся от боли голове, но к собственному ужасу не почувствовала прикосновения. «Вообще?» Я испуганно села и вытянула перед собой руку, уже не зная, что и думать. Облегчение пришло всего на мгновение, когда свою руку я все же увидела. Значит, она была на месте. Так, вторая тоже тут. Значит, все неплохо. Да только стоило мне попытаться обхватить левое запястье пальцами правой руки, как эти самые пальцы попросту прошли насквозь. Сквозь мою руку, блин! получил называется должность. Продолжал паниковать кто-то рядом. Но я никого не увидела даже покрутив головой. «Мне руки оторвут, в задницу вставят и уволят!» «Точно тебе говорю, меня уволят!» «Кто ты?» «Так, отставить панику!» «Вдох, выдох, вдох!» «Сейчас мне все-все объяснят!» «Объяснят же?» «Мне конец!» «Или нет?» «Эй! Я все еще тут!» С перепуга голос зазвенел. «Кто ты такой?» Паника и тут накрыла, похоже, не только меня. Но разобраться совсем нужно было срочно, или я решу, что сошла с ума, и все это плод моей больной фантазии. Свет меня сожги, застонали рядом, а потом произошло нечто, что я даже описать не в состоянии, потому что рядом оказался человек, обычный человек. Необычным, пожалуй, было только то, что он появился из воздуха. Просто, блин, из воздуха. «Так, стоп!» Я, наверное, ударилась головой. «Так бывает. Бывает же?» «В общем, человек, да. Достаточно высокий мужчина. С темно-рыжими, слегка кучерявыми короткими волосами и большими испуганными глазами. Светлыми, кажется. Но твердо утверждать последнее я бы не взялась. Вздрогнув, я отшатнулась и тряхнула больной головой. «Где мы?» Одними губами прошептала я, уже не зная, стоит ли вписывать в свои фантазии такие вещи, как рай и ад. Наверное, все же рай подошел бы лучше. Тут так светло. Стоп, Марина, стоп. Не спеши себя хоронить раньше времени. Меня отстранят, простонал рыжий, глядя на меня так, будто перед ним сейчас не молодая девушка сидела, а ночной кошмар выполз из-под детской кровати. от чего вас отстранят? Я все еще не теряла надежды получить ответы на свои вопросы. Рыжий смотрел на меня еще секунду, а потом аж подпрыгнул. И я только сейчас почему-то заметила, что одет он в какой-то странный белый наряд, чем-то напоминающий римскую тогу. «Так ты жить хочешь?» Неожиданно от паники незнакомец перешел к угрозам. «Хочу», — пробормотала я, начиная медленно пятиться, от сумасшедшего, хотя пятница слишком громкое слово для действия, которое пытается совершить человек, отодвигающийся от умалишенного, сидя при этом на попе. Попытки мои успехом, конечно же, не увенчались. Этот рыжий еще раз подпрыгнул и кинулся ко мне, хватая за руки. Ну и, конечно же, я заорала. Да так пронзительно, что незнакомец явно впечатлился вокальными данными и рожал пальцы. «Не подходи ко мне!» — звизгнула я, резко вскакивая и бросаясь на утек. Все вокруг было белым, белым туманом. «Я точно схожу с ума!» «Бдынь! Черт!» — выругалась я, врезавшись лбом в непонятно откуда взявшуюся стену. То ли не заметила ее из-за тумана, то ли... Я недоверчиво выставила перед собой руку и не нашла никакой стены, а потом опять потянулась пальцами к голове, которая звенела от удара, и опять ничего не почувствовала. Ну все, по мне плачет психушка. «Ты далеко собралась?» «Точно плачет. Прямо из тумана передо мной появился этот рыжий маньяк, а я ведь бежала прямо от него и не нарезала круги». «Так, Маринка, кажется, пора признаться самой себе в том, что все это ой как ненормально и уж очень похоже на загробную жизнь. От одной только мысли, что свою загробную жизнь я буду проводить с каким-то неадекватным незнакомцем, мне стало плохо. Если бы эта стеночка, которая меня остановила, осталась, я бы точно по ней тихонечко сползла». «Я тебе задал вопрос», — строго сказал Рыжий, — явно не собираясь отвечать на мои вопросы. «Задал», — вякнула я, медленно отступая от него, и уперлась спиной в стену. «Стену? Которой там только что не было?» «Но что за наказание?» — простонал рыжий, закатывая глаза. «Я же хочу исполнить твое желание». «Какое желание?» — пискнула я, начиная сползать уже по другой стеночке. «Ты умерла», — в лоб сообщил мне этот рыжий, неадекват. «Погибла в автокатастрофе. Твоя сестра жива, но это она должна была умереть». «Чего?» — у меня даже голос осип. «Короче, есть один вариант решения наших проблем. Заговорщически протянул он, как один мой бывший одноклассник, приторговывающий наркотой. «У меня тут есть одно тело». «Я не буду помогать вам от него избавляться», — взвизгнул я, пытаясь рукой нащупать конец сдерживающей меня стены. «Ой, Свет, меня отстранят», — прошипел он, теряя самообладание. «И вот если псих слетает с катушек, точно пора валить». Рыжий дернулся и обернулся, будто позади него был кто-то еще. А потом опять поймал меня за руку, резко оказавшись рядом, и зажал ладонью рот. «Нет времени», — шикнул он на меня, скрутив так, что я и пошевелиться не могла. «Прости, но я не позволю, чтобы меня из-за тебя отстранили. Потом все расскажу». Что он мне потом расскажет, я так и не поняла, потому что в следующее мгновение он меня попросту толкнул. Стена за спиной исчезла, вновь обратившись в густой туман. Не устояв на ногах, я охнула и начала падать. Попыталась было... Цепиться в руку рыжего, но пальцы прошли сквозь его ладони. Последним, что я услышала, было «С новым рождением!»